Глава 17. Спасайся, кто может. Когда губернатора отправили в больницу, Дэй нервно ходила по дому, ей было скучно без мужа, а нянюшка никогда не старалась быть с ней даже вежливой. Находиться в одном помещении с сыщиком она не хотела, поэтому оставила его в библиотеке, где он радостно рылся в книгах. Дея решила, что все-таки нужно наладить отношения с воспитательницей мужа, сходила на кухню, Сварила кофе и принесла его на подносе в комнату, где нянюшка шила на машинке. «Я решила попить кофе. Хотите со мной?» – спросила она воспитательницу мужа. Та, подняв бровь, не отрываясь от машинки, которая строчила с такой скоростью, что Дэя невольно залюбовалась быстрыми движениями. «А что вы шьете? жена губернатора всегда четко шла к своей цели. «Маск-халат!» – последовал ответ. «Зачем?» – «Найду Артурчика. Поеду с ним на раскопки». Самая удобная одежда там такая: хоть в пирамиду залезай, хоть на пальму. И карманов много будет. Вот сюда, она показала на поиск костюма, цепляются ножи. А вот тут, на бедре, самое место для свернутого кнута. и стало дурно. Она представила, что может случиться с ее сыном в джунглях, если там нужны и ножи, и кнут. А за спину колчан со стрелами пойдет. — добавила нянюшка, окончательно утвердив жене губернатора мысль о том, что Артурчик на раскопке поедет только через ее труп. «Кофе хотите?» — снова спросила Дя. «Дальня с Мало ли две минуты? Хранили в тепле?» — вдруг сказала нянюшка. «Как вы узнали?» — удивилась жена губернатора. «По запаху!» — последовал ответ. Дэя решила просто сесть и выпить кофе сама. Она стала опасаться грозную женщину. Которую воспитывал ее мужа, а потом и сына. На самом деле я знаю, где покупают кофе, откуда его привозят, где он лежит в доме, а также слышала скрежет кофемолки, вдруг улыбнулась нянюшка. Она взяла чашку и осушила ее одним глотком. Неплохо, неплохо. А где этот блаженный ходит? Он в библиотеке остался, пытается читать, ответила Дэя. Внезапно кто-то заколотил в дверь. Нянюшка поднялась. Расправила плечи и с грацией гвардейца на плацу проследовала к парадной двери. Распахнув ее так, что некоторые дворецкие бы плакали от восхищения, она увидела небольшую черную фигуру на пороге. «Кия!» – закричал ниндзя и ударил ее ногой в голову. Нянюшка поставила блок и чуть отклонилась. Разрушительный силу удар не принес никаких последствий. «Теперь моя очередь!» – сказала женщина и ткнула кулаком в солнечное сплетение нападающего. Тот схлипнул и улетел куда-то в темноту. За нянюшкой появился Вреддинс, вооруженный пистолетом в одной руке и подсвечником в другой. «Что тут происходит?» – спросил он. «Ничего», – отрезала женщина, оглядывая улицу. После того, как ее все устроило, она просто закрыла дверь и заперла ее на два замка. Что-то стукнуло в окно, но не разбило стекло, так как они были бронебойными. Нянюшка приказала. «Срочно! Все на кухню!» в случае чего уйдем по тайным ходам». «По тайным ходам?» – удивилась Дея. «Конечно, в любом уважающем себя доме есть потайной ход». «А я почему не знала про него? Я же тут хозяйка». «Вот на то и потайной. Чтобы не все про него знали», – назидательно ответила нянюшка. Когда они перебрались на кухню, входная дверь пала под натиском людей в черном. Сыщик, оставив подсвечник и спрятав пистолет, схватил огурец, помидор, а затем огромный батон и все съел не надо съедать все припасы рявкнула дея я когда нервничаю очень хочу есть признался вреддинс засаде сижу все время ем не могу побороть эту привычку положите еду и держите оборону у дверей приказала нянюшка к нам кто то ломится снизу из потайного хода видите кто то знает про него, а я хозяйка не знаю значит не такой он и потайной нянюшка спрыгнула в погреб не пользуясь лестницей. И затаилась в темноте. Вреддинс направил на дверь пистолеты, решив дорого продать свою жизнь за жизнь любимой. У него в голове начали играть райские трубы, летать ангелы, дарящие ему лавровый венок победителя, вешающие на грудь орден. Он так замечтался, что пропустил взлом двери. Дэя, заметив, что сыщик ничего не делает, схватила сковородку и запустила в нападавшего. Та пролетела ему точно в голову, после чего дверь закрылась. В погребе раздался шум, крики. Внезапно кого-то оттуда закинули вверх. Присмотревшись, жена губернатора узнала генерала Хвата. Он был в странной форме. Лицо его было намазано грязью. Из-за уха торчало перо. Следом за ним прилетел еще один грязный полицейский, в котором она опознала сержанта Находкинса. За ними вылезла нянюшка. На ее плече висел редактор Эймс, лишившийся чувств. «И почему полиция теперь ходит через потайные двери?» – зло спросила Дэя. Нянюшка положила редактор на пол и вылила на него воду из чайника. Он зашевелился, застонал и попытался встать. «Нападение! Я должен принять меры по обеспечению безопасности первых лиц города!» Вытянувшись во фронт, отрапортовал хват. «Мы крались вдоль забора, ползли по лужам, чтобы попасть сюда!» Прошептал редактор, доставая блокнот и начиная записывать мемуары. «У нас тут, как видите, нападение!» Быстро заявил сыщик, замечая попытки вскрыть дверь кухни и стукая батоном по пальцам, при этом не забывая от него откусывать. «Уходим через потайной ход», – заявила нянюшка. «Как уходим? У меня тут гардероб, туфельки. Я их ни разу не носила еще», – топнул ножкой Дэя. «Я никуда не пойду». Дверь начала падать под напором нападающих, когда они услышали голос сверху. «Внимание! Ваш губернатор находится у нас. Вы в безвыходной ситуации. Сдавайтесь! Ага!» Они смели захватить моего мужа! – закричала Дэя, схватила огромную сковородку, открыла дверь и врубилась в толпу ниндзя. Сыщик, почувствовав укор совести, последовал за ней. Тут же в бой вступила нянюшка, просто выкидывая людей в черном в окна и двери. В результате чего силы неприятеля отступили, а обороняющиеся сели в гостиной на креслах, задумавшись. Дэя куда-то убежала, а когда вернулась, ее никто не узнал. Она была в странном брючном костюме. На шее висел платок, на голове была шляпа с большими полями, а в руках два пистолета. «Госпожа, ваш вид!» – удивилась нянюшка. Генерал встал, не решаясь сидеть перед такой опасной женщиной. «У меня было прошлое, про которое Артур заставил меня забыть. Можно привести женщину в дом губернатора, но нельзя вывести старые привычки. Он хотел, чтобы я восхищалась туфельками, платьями, любила его, носила эти неудобные корсеты и каблуки». Но в случае опасности вся эта шелуха улетает в миг. Нянюшка вдруг поняла, что она недооценивала Дэю. Скорее всего, с ней даже можно будет подружиться. Ей с подружкой-мадиской как раз не хватало третьего человека для старой игры Джангл. Возможно, эта девчонка еще ей пригодится. Хорошо, что она ее не отравила в свое время. Так, теперь мы должны спасти моего мужа, а потом найти Артурчика, крикнула Дэя, выбегая из дома с пистолетами. Она видела висящий над городом дирижабль, в который поднималась корзина с пассажирами.